Здравствуйте, тетушка Ешода. Здравствуй, здравствуй, Балерам. Я принес вам парное молоко для маленького брата Кришны. Эй, Кришна, иди ко мне. А ты не будешь меня больше обижать, Балерам? Не буду, не буду. Знаешь, Кришна, мы завтра с моим другом сюда, мы идем в лес спасти коров. Ты пойдешь с нами? Конечно, пойду, если мама Ешода позволит. Хорошо, мы утром зайдем за тобой. Смотри, не проспи. Мама, что за ночь? Мама, что? можно я завтра пойду в лес спасти коров? Нет, Кришна, ну нельзя. Ты еще маленький. Мама, неужели все пойдут, а я нет? Неужели я останусь один дома? Мама, в лесу с пастухами и коровами совсем не страшно. Я не буду далеко заходить. Я буду только там, где будут Бальрама и Судама. Мама, увидеть лес такая радость. Если ты скажешь мне нет, я не буду спать всю ночь. Ну, хорошо, хорошо, Гришна, ты меня уговорил. Я разрешаю тебе идти завтра с пастухами в лес. А сейчас сразу же спать. Я ведь разбужу тебя на рассвете. Как я рад, как я рад.